5. События последних суток совершенно сбили с толку участников тура, печаль которых от потери своей руководительницы сменилась негодованием по поводу исчезновения шофера. Было совершенно очевидно, что Брюс уже побывал в гостинице, забрал багаж из коридора и погрузил его в ожидающий туристов автобус. Помощница кухарки сказала, что в 6 утра она накормила его на кухне завтраком. Некоторые пассажиры сели в автобус в надежде дождаться его возвращения, в то время как остальные направились в гостиницу, чтобы выпить еще по чашечке кофе. Миссис Атли, по обыкновению проспавшая, сообщила, что когда все завтракали, она выглянула в окно и увидела въезжавшую во двор машину, которая, впрочем, почти сразу же уехала, помчавшись вниз по склону в облаке пыли. Никто не обратил на ее слова никакого внимания. В конце концов, хозяин гостиницы вызвал констебля, и Ларри дал ему приблизительное описание пропавшего водителя. Его фамилию никто не знал. А быстрый просмотр документов, хранящихся в портфеле Ирмы, не смог восполнить этот пробел. Позвонили также в ближайшую больницу, но ни один рыжеволосый 40-летний мужчина туда не поступал. Арчи озабоченно обратился к группе: Как долго мы собираемся сидеть здесь, глядя, не покажется ли Брюс? У нас на эту ночь забронированы места в другой гостинице, а днем много поездок. Давайте прекратим топтаться на месте. Это наш автобус, а не его. Словом предлагаю ехать дальше». «Это возможно, — сказал Ларри, — если кто-то способен переключиться на левостороннее движение». Автобус вызвался вести квиллер, при условии, что кто-нибудь будет объяснять ему, куда ехать, и эту задачу возложили на Двайта. Ларри предложил читать по дороге те заметки, которые нашли у Ирмы, а Лайл сказал, что будет пополнять их историческими деталями. Когда все уладили, автобус отъехал от гостиницы, и начался седьмой день их путешествия. Еще один замок, еще одно озеро, еще один чудесный сад, еще один ланч в кафе, а в 4 часа еще один чай с песочным печеньем. Квиллер оказался хорошим водителем. Все признали, что он даже лучше Брюса. — И к тому же обхожусь дешевле, — похвалился он. За ланчем кэрл сказала ему, так, чтобы никто не услышал. — Мне ужасно жаль Мелинду. Мой отец был хирургом, и даже после 30 лет, проведенных в операционной, Смерть пациента являлась для него невероятным потрясением. Бедняжка. Потерять лучшую подругу, да еще сразу после самоубийства отца и всех этих сплетен вокруг смерти матери, теперь у Мелинды не осталось близких. Своего единственного брата она потеряла еще, когда училась на медицинском факультете. Между нею и Эмори был только год разницы, и они росли все равно как близнецы. Его рождение тяжело досталось миссис Гудвинтер, она так и не оправилась и постепенно превратилась в беспомощную коллегу. — Зачем она рассказывает мне историю этой семьи? — спрашивал себя Квиллер. — Вы знаете, Квилл, это не мое дело, но мне бы хотелось видеть вас с Мелиндой вместе. Вы всегда говорите, что не годитесь мужья, но с подходящей женщиной все будет иначе, и вы не понимаете, как много теряете, не имея детей. Простите меня за эти слова. — Никаких обид, — ответил он, но заподозрил, что ее накачала Мелинда. «Приехали — Приехали, — раздался властный голос их нового руководителя. Мягкий Ларри Ланспик, казалось, перевоплотился в короля Лира, блуждающего в ненастье по поросшим вереском низинам. Когда они днем ехали через Гленкоу с его дикими скалистыми горами, Лайл развлекал пассажиров рассказом о Гленкоуской резне в конце XVII века. Король Яков бежал, начал он, и вождей шотландских кланов обязали к определенному дню принести клятву верности Вильгельму Аранскому. Один из вождей пропустил назначенный срок, Его звали Макдональд из Кленкоу. Когда он, наконец, прибыл в Ставку, его отказались принять, и был отдан приказ уничтожить весь клан. К ним в горную долину направили некоего капитана Кэмпбелла со 128 солдатами, которые жили там, пользуясь гостеприимством клана. Но в один прекрасный день солдаты Кэмпбелла предательски напали на людей Макдональда, вырезав 40 членов клана, включая женщин, детей и слуг. «Я никогда не доверяю Кэмпбеллам», — сказал Лайл в заключении. — Не забывай, дорогой, — сказала его жена, — что ты женат на одной из них. — Я именно это имел в виду. Они пекут замечательные торты, но бойтесь донайцев, дары приносящих. Затем продолжил. Считается, что приказ о нападении был написан на игральной карте, и с тех пор девятку бубен называют проклятием Шотландии. В эту ночь путешественники нашли приют в деревенской гостинице, где в прежние времена останавливались охотники и рыболовы из высшего общества приезжавшие сюда из Лондона, пострелять куропаток и тетеревов или половить рыбу на искусственную мушку. Участники Бонни скотт Тура вошли через позеленевшую от плесени массивную дубовую, обитую железом дверь, в вестибюль, где были развешаны охотничьи трофеи. Старинный журнал в кожаном переплете хранил имена выдающихся спортсменов, настрелявших 86 куропаток и 33 фазана в один из уикендов 1838 года. лари собрал ключи от комнат и раздал их. — Эй, смотрите, у нас замки на дверях, — провозгласил он. — Мы снова вернулись в цивилизацию. Затем, пока остальные мужчины выгружали из автобуса багаж, он позвонил в гостиницу, из которой они выехали утром, чтобы узнать о пропавшем водителе. О дезертире не было никаких вестей. Всю поклажу снесли в центр вестибюля, и Буша объявил. — Люди, разбирайте свои чемоданы, и если кому трудно поднять их наверх, мы поможем. Постепенно весь багаж разобрали. «А где мои чемоданы?» — спросила миссис Атли. «Вы, очевидно, забыли их в автобусе». Быстрая проверка показала, что багажный отсек пуст. «Вы уверены, что утром выставили их коридору вашей двери?» «Этим занималась моя сестра, а я в это время принимала душ. Где она? Пусть кто-нибудь пойдет и найдет ее. Приведите ее сюда!» Рубкая зела держалась так, словно ее арестовали. Невнятно бормоча что-то в свое оправдание, — Она, тем не менее, заверила, что поставила чемоданы сестры в коридор вместе с собственным маленьким чемоданчиком, с которым, надо сказать, все было в порядке. — Я всегда укладываю вещи Грейс, пока она одевается, — объясняла Зила дрожащим голосом. — Я вынула шкатулки с драгоценностями из сейфа и упаковала их. Потом я стояла в коридоре рядом с вещами, пока их не унесли. — и Их забрал Брюс? — спросил Квиллер. — Да. Квиллер обменялся многозначительным взглядом с Буша, совмещающим теперь должности носильщика и фотографа. — Их украли! — завизжала миссис Атли. — Этот человек, этот водитель, он украл их! Вот почему он сбежал! Кто-то увез его на машине! Я видела, как они на большой скорости отъезжали от гостиницы! Услышав шум, в вестибюль спустились остальные члены группы, и истерически рыдавшую миссис Атли увели в ее номер. — У кого-нибудь найдется успокоительное для бедняжки? — спросила Кэрол. По крайней мере, у нее осталась дорожная сумка, и она сможет почистить зубы, — сказала Лайза, — и я думаю, что она надежно защищена страховкой. — Где Ерма наняла этого парня? — поинтересовался комтон. Ларри опять позвонил в предыдущую гостиницу, и после поисков хозяин сообщил, что никаких чемоданов из крокодиловой кожи нигде не обнаружено. Ларри позвонил также констеблю этого рыбачьего поселка и узнал, что заявление о пропавших вещах будет принято только от самой пострадавшей. Ларри сказал, «Мы возьмем на прокат машину и завтра утром уедем. Я возвращаюсь туда вместе с Грейс». «Поистине благородный поступок», — изрекла Лайза. Квиллер спросил Буши, «Ты случайно не сфотографировал Брюса?» «Нет, он всегда чуть ли не демонстративно поворачивался спиной. Я полагал, что у него страх перед объективом, но теперь я начинаю думать...» Сестрам Чизом послали поднос с едой в их номер, а остальные направились в столовую, где им подали обед из пяти блюд. Копченый лосось, суп из чечевицы, жареная форель, оленина и десерт, приправленный шотландским виски, или, как было написано в меню, вискай. Затем путешественники собрались в комнате отдыха, где в камине пылали угли, и, чтобы поднять общее настроение, организовали импровизированный концерт. кэрл и Лайза слаженно спели Анне Лори, а Ларри прочел стихотворение Роберта Бернста, достаточно искусно имитируя шотландский акцент. Потом Двайт исполнил на оловянной дудке одну из шотландских песенок, сборник которых прилагался к его покупке. «Вы станете виртуозом», — заметила Полли. «Я учусь играть с детства», — объяснил Двайт. «В десять лет я завоевал второе место на конкурсе любителей».